В самом низу страницы находилась кнопка с надписью Мемориальная страница Мая нажала ее, и на экране появились два портрета. Мальчики на обоих казались совсем юными, как, впрочем, и ребята, с которыми она служила в армии. И снова Мая подумалась об этих незримых границах, о тонких линиях, о разных мирах, каким-то образом уживающихся бок о бок друг с другом. На снимке справа был Эндрю Беркет. Майя никогда прежде не давала себе труда толком изучить лицо своего несостоявшегося деверя. Джо был не из тех, кто держит в доме старые семейные фотографии, и хотя в одном из дальних салонов, в особняке Беркетов, висел портрет Эндрю, Майя всегда удавалось не обращать на него особого внимания. На этой фотографии Эндрю ничем не походил на своего куда более красивого брата Джо. Эндрю пошел в мать. Майя вглядывалась и вглядывалась в юное лицо, как будто в нем могла быть какая-то подсказка. Точно Эндрю Беркет мог даже теперь восстать со своего старого школьного портрета и потребовать, чтобы была сказана правда. Этого не произошло. Я все выясню, Эндри. Я тамщу и за тебя тоже. Мая привела взгляд на снимок второго умершего юноша. Если верить подписи, его звали Теомора. Судя по внешности, он был латинос, а может, просто смуглый. На фотографии парень улыбался смущенной, вымученной улыбкой, улыбкой старшеклассника, позирующего для школьного портрета. Волосы выглядели так, будто их старательно прилезали, но они упорно норовили растрепаться снова. Как и на Эндрю, на нем был пиджак и школьный галстук, Хотя, в отличие от галстука Эндрю, завязанного безукоризненным винзорским узлом, галстук этого парнишки выглядел как у припозднившегося на работе менеджера средней руки, возвращающегося домой. Шапка вверху страницы гласила «Навеки в наших сердцах». Никакой другой информации не было. Мая принялась искать в гугле Мору. На это у нее ушло какое-то время, но в конце концов она все же нашла заметку в филадефильской газете. Ни статьи, ничего-либо еще, всего один коротенький некролог. В качестве даты смерти было указано 12 сентября, недель за шесть до того, как Эндрю свалился за борт. Тео моря было 17, когда он умер. Ровесник Эндрю. «Совпадение?» — Майя перечитала некролог еще раз. «Причина смерти указана не была». Она ввела в строку поиска оба имени Эндрю Беркет и Тео Мора, сразу. Выпали две страницы Академии Франклина Бидла. Одна из ссылок вела на ту самую мемориальную страницу, на которой она только что побывала. Моя кликнула по второй и оказалась на страничке Наши спортивные достижения. Там обнаружился архив составов всех игровых команд. Май пришла на страничку футбольной команды за соответствующий год. И каково же было ее удивление, когда Эндрю и Теомора оказались товарищами по команде? Могла ли гибель двух старшеклассников одной и той же школы, игравших в одной команде по футболу, с разницей менее чем два месяца, быть совпадением? Разумеется. Но если приплюсовать к этому выплаты Тому Дугласу? поездки Клэр в Филадельфию, исчезновение Тома Дугласа и насильственную смерть Клэр? Никакое это не совпадение. Мая проверила остальной список. Джо, оставшийся в школе на дополнительный год, тоже был в команде. Ничего удивительного, он был сокапитаном. Да уж, многовато смертей для одной школьной команды по футболу. Мая нажала на следующую ссылку, и обнаружила фотографию команды. Половина игроков стояла в полный рост, вторая половина — на одном колене перед ними. Выглядели они все страшно гордыми, молодыми и здоровыми. Майя быстро отыскал на снимке Джо. Тот стоял, и снова это не стало для нее неожиданностью, в самом центре. На его губах уже тогда играла та самая бесшабашная улыбка. Майя некоторое время смотрел на него — такого красивого и уверенного в себе, готова бросить вызов всему миру и твердо знающего, что победит в этой схватке, и против воли вспомнила, какая судьба его постигла. На групповом снимке Эндрю стоял рядом с братом, буквально в тени Джо. Теомора был в числе коленопреклоненных игроков первого ряда, второй справа. На его лице играла все та же вымученная улыбка. Мая принялась переводить взгляд с одного лица на другое, надеясь найти знакомое. Но таких не оказалось. Какие-то трое мальчиков с этой фотографией в ту ночь были на яхте. Встречалась ли моя с кем-то из них раньше? Едва ли. Она вернулась к списку игроков и распечатала имена. Утром можно будет поискать их в интернете и... И что? Наверное, позвонить им или написать по электронной почте, спросить, были ли они на той яхте, узнать, неизвестно ли им что-нибудь о том, что случилось с Эндрю, или что, возможно, более существенно, как умер Теомора. Она продолжала гуглить, но не нашла ничего нового. Моя против воли задалась вопросом, делали Клер то же самое или нет. Маловероятно. Скорее всего, она что-то узнала о Тома Дугласа, что-то об этой чертовой школе. Со своей привычкой брать быка за рога, Клер немедленно понеслась в академию Франклина Бидла и принялась задавать вопросы. Не это ли стоило ей жизни? Выяснить это можно только одним способом. Завтра мая поедет в Филадельфию. Глава двадцать Ее ждала очередная отвратительная ночь, полная кошмаров. Даже находясь в самой гуще, во время того, как звуки метались внутри ее черепа, точно горячая шрапнель, Майя пыталась успокоиться и понять, прав был Ву или нет, точно ли это всего лишь навязчивые воспоминания, или она слышит то, чего никогда не слышала прежде, галлюцинирует. Но всякий раз, когда Майя подбиралась близко к ответу, как это и случается во всех сновидениях, он превращался в дым, и рассеялся без следа. Звуки отзывались невыносимой болью, чем дальше тем невыносимей, так что в конце концов она могла лишь сдерживаться, пока не наступило утро. Проснулась Мая совершенно измочаленная, и только тогда поняла, что на дворе воскресенье. Даже если она и поедет в академию Франклина Бидла, она там никого не застанет, да и садик Лили тоже закрыт по воскресеньям, а может оно и к лучшему. Хороший солдат никогда не упустит возможности воспользоваться затишьем между боями. Если тебе выпадает шанс передохнуть, ты им пользуешься. Психике и телу нужно восстановиться. Весь этот ужас может денек подождать.